Глава 16. Сержант Блэр знала своих подчинённых достаточно хорошо, чтобы понять, за время её отсутствия те в конец распустились, и всю работу за них делали Стен и Ани. Их кяри было жаль, потому как Ани ей просто нравилось, а Стен при всех его недостатках уж слишком отдавался работе. Карл и Недди не подвели. Придурки азартно резались в карты прямо за рабочим столом. И это при капитане за тонкой стенкой, и не замечали ничего вокруг. Ани, завидя в Киару, улыбнулась, но ничего говорить не стала. И то верно, неплохо бы сделать драгоценным коллегам сюрприз. Ну? спросил Карл, шлёпнув карты по столу. Готов продрать всухую. Глуни на это фыркнул и манерным движением заправил белёсый локон за украшенное серьжками ухо. Ещё чего? Это тебе будет делегирована почетная миссия проверить, не сдох ли там Стэн. На физиономии Карла отразилось мимолетное сомнение. Что-то он там подозрительно тихий. Пойди-ка, полночи с императорским шутом бухал. Тот-то отсыпается, а наш с тенем, мать его, ответственный. «Не поминай леди Фалька в суе», — пригрозил Глуни, картинно обмахиваясь веером из карт. Потом, озабученно глянув на эти самые карты, вздохнул. Нет, старик, карточный долг может и дело чести, но я к стену до полудня и без антипохмельной настойки ни ногой. Пезна, ну где киара шляется, когда она так нужна? Как будто ты сам не знаешь, где, хмыкнул Карл. Наверняка у этого своего боевика с молниями в башке. Вот ведь принесла его нелёгкая в наш мирный отдел. «Учитывая уверенность Элси, что они еще и живут вместе, дело движется к свадьбе», — хохотнул Недди в ответ. «Я бы погулял. Представь, наша Киара вся в черном и мрачная, словно ворон без жратвы. У алтаря выжидает женишок в алом мундире, а где-то на заднем плане утирается батистовым расшитым платком его огнейшество лорд Энхартен». «Я определенно не хотел это слышать». Поморщился Карл, но тут же подхватил. И за всем этим непотребством, как отец семейства, выдающий единственную дочь замуж, надзирает жуткообразный кот, как его там, Энобус Адельдор четвёртый, подсказала Киара, нежно улыбаясь. "Да, точно!" Ани всхлипнула от смеха и спрятала лицо в ладонях, а парочка туниацев-самубиц в миг побросала карты и с натужно серьёзными лицами уставилась на Киару. Можно подумать, это могло их спасти. «Это не то, что ты подумала. То есть вы подумали, сержант Блэр, то есть мы...» Непривычно для самого себя замемлил Глуни, вытягиваясь чуть ли не по стойке смирно. «Вы два дебила на мою многострадельную голову», сообщила Киара мирным тоном. «Вас что, можно заставить работы только под отсроченным проклятием? Кстати, хорошая идея», тут же вдохновилась она. Выполнили всю работу, дожили до завтра не выполнили. Ну что ж, надо давать дорогу молодым перспективным кадрам. Э, полегче, милочка. Тут же спетушился карл. У нас работы нет, чтобы её работать, и дать эту работу никто не может. Серьёзно, Киара, смотри сама. Ты всю неделю где-то шляешься со своей очередной зазнобой, а капитан нынче скорее мёртв, чем жив. Что с ним? Нахмурилась Киара, Но тут же припомнила, что болтали эти двое. А, смертельно опасное похмелье. Так точно. Его вчера твой бывший уволок на какую-то пьянку ещё до окончания рабочего дня. Кэра кивнула, принимая к сведению, но потом на всякий случай уточнила. Так оно уже объявилось? Не уточняя, о ком речь, Её починенные переглянулись и синхронно скривились. 3 дня назад ободралась они, но сегодня ещё не нарисовалась. Вчера я здесь часа 2 проторчал, даже что-то делал, но потом решил, что надо едать стену гораздо интереснее, а там уж их обоих след простыл. Надоедал он не только стене. Наябедничал Карел чему-то довольно скалесь. У этого ряженого кретина Гейбрела, по-моему, три темы для разговора. Он прекрасный, придворные сплетни и ты, Киара. Ох, ладно. Киато, Киа это. А вот мы с Киарой. А где моя Киара? А дайте мне её сюда. Слушай, а он точно бывший-то? Ответ на си идиотский вопрос был написан у Киары на лице, и Карл поспешно вскинул руки перед собой. Понял, понял. Ну, хм, работать-то будем? Обожди немного. Она прошла на своё место и села за стол. Сейчас разберусь с фокусами придворного крысёныша, тогда и найду всем вам занятие по душе. Кэра сняла перчатки, придвинула к себе чернильницу и остаяла на 2 дюйма дальше, чем обычно. Геп её явно лапал, трёхклятый смертник. И наспех на коря было записку, которую отправила в архив. А полминуты спустя с вытянутой физиономией любовалась на ответ дежурного. Вещь док номер 305044 предоставить не могу. Изъят временно уполномоченным по расследованию. Причина экспертиза независимого артефактора. Киара в раздражении испипелила записку. И на кой демон гейбо занадобился нож? При карманет решил, что ли, коллекционер Хренов? Да нет. Зачем бы ему примитивной конструкцией железяка с куском необработанного хрусталя в центре крестовины? камень и железо. Да ну бред какой-то, пробормотала Киара неслышно. Гейп не способен на преступление не потому, что так уж благочестив, а потому что второго такого трусливого ублюдка не сыщешь во всей империи. Да и кто бы не сотряпал это личие или не личие, чем бы Эльриса ни была, в общем, а этот некто точно не прогуливал занятия неделями, как сиятельный лорд Гебрил. Быть того не могло. И всё же минуту спустя она уже изучала присланную из канцелярии копию дела и писание Нубгейба в частности. Лорд Тандас стало быть закупился излишним количеством нейтрализаторов. Жена лорда Экстора явно помогла тому сфабриковать алиби. Что до леди Теагерт Та вообще посмела приобрести у левого артефактора камни-телепорты на сумму 140 золотых империалов, что является в высшей степени подозрителем, ибо в деле фигурировал телепорт схожего калибра. В общем, все кругом виноваты, и посему Гейб, невинная душа, не жальше просит разрешения на ментальный допрос указанных лиц. Увертки и очернения других подозреваемых можно списать на трус остриаженной крысы, Само присутствие этой крысы здесь на волю императора, человека не то чтобы глупого, но не вполне объективного в отношении своих обожаемых некромантов. Но нож не объяснялся ничем, кроме как желанием убить Киару, на свою беду родившуюся от крови фейри. Даже идиотское покушение Артмаэля вмиг обрело смысл. Эльрису нужно было дать Гейбу то, чем можно убить фейскую полукровку. И в участок можно пронести только вещдоки и табельное оружие. Да и нож из чистого железа вещь нынче редкая. Однако же эти подозрения недоказуемы. Любой здравомыслящий человек скажет, что всё это притянуто за уши, тем более, что мотив обвинять Гейба у Киара найдётся. И даже если списать хищение ножа на всамодельную экспертизу, всё равно непонятно то ли подлое трусло перестраховывается, то ли в самом деле пытается замести следы. Что ж, так или иначе, а у него неплохо получилось. Нетуж, драгоценный мой. Кэра с vẻ по улыбнулась, вытянув из ящика стола несколько конвертов и листов черодейской бумаги. В эту игру можно поиграть и вдвоём. Поудобнее перехватив держатель пера, она наложила на бумагу чары копирования и принялась сочинять письмо в четырёх экземплярах. Хоть она и была уверена, что Резон напишет лишь по двум адресам, а всё же решила перестраховаться. Покончив с писаниной, Тиара разложила послание по конвертам, ткнула себе в палец острым посеребрённым пером и шустро вывела на всех конвертах адресную руну. Гордое звание параноика и педанта необходимо оправдывать. Мальчики Сбылась ваша мечта о продуктивной работе. На ходу залезая в ранку от пера, Киара плюхнула по два конверта на столы Карлу и Глуни соответственно. Адресаты и города указаны, так что вперёд. Мастерам лично в руки скажете, что вас магистр Блер прислала. Ответа дожидаться на месте, запечатать кровью и не трепаться. Ясно вам? Глуни немедленно подорвался с места. Вид у него сделался одновременно заинтригованный, жутко таинственный и чуть самодовольный. Мол, поглядите, я такой офигенный, что младший офицерский состав одарил меня суперсекретным поручением. Карл же соскребся со стула с таким видом, будто делает величайшее одолжение в жалкой Блэровской жизни. Мы тебе что, имперская почтовая служба? Советую туда и перевестись. Потому как тут, Боднар, Сидеть тебе в рядовых до пенсии, ласково сообщила Кьяра и тут же рявкнула: Выметайся. Обоих недоумков тут же, как ветром сдуло, а Аня печально вздохнула, глядя им вслед. Можно мне тоже курьером подработать? А то наш Стин не там, походу, в самом деле помер. Кьяра достала из нижнего ящика стола два пузырька с антипохмелкой и левитировала в сторону Ани. Вот, иди и реанимируй его. Не бось отоспатся, там решил скотина. Она справедливо полагала, что если уж ей приходится в такую рань бодрствовать, то и остальные тоже должны страдать. Едва Ани скрылась в каморке у Фалька, как дверь кабинета распахнулась, и вошёл, о нет, вплыл, как заправский лебедь, хотя у Керы в ходу другое определение, Габриэль Ленхард собственной персоной. Киара выразительно скривила лицо и брезгливо оглядела с ног до головы кошмар своей юности. Пожалуй, за прошедшие годы этот хлыщ ничуть не изменился. По-прежнему высок, длинно волос, омерзительно красив и разряжен в пух и прах. К губам намертво прилипла снисходительная улыбочка сноба, в петлице — пепельная роза, в пальцах зажат извечный мунштук с дымящейся сигарилой. Ощутив такой знакомый и тошнотворный запах гвоздики, Кира с трудом подавила желание зажать нос рукой. Но ещё сложнее было не схватить разфуфыренного кресюка за халёные пятлы цвета платины и не отволочь по лестнице к самому выходу. Что я вижу? протянул Гейп в обычной своей дружелюбно-ленивой манере. Ки, любовь моя, счастлив наконец увидеть тебя снова. Отнюдь не взаимно, бросила Киара, едва разжимая зубы. Лицо зрения расфранченных придворных дегенератов никак не попадает под моё определение счастья. Поэтому давай, говори, что тебе нужно и выметайся. Годы идут, а моя Киара попрежнему мила и прелестна, как дюжина линяющих гадюк, с сарказмом констатировал Гейбрил. Но когда сигарилла вместе с мундштуком осыпалась прахом, Больше невозможно было терпеть удушливую гвоздичную вонь. Его некроманская светлость несколько спала с лица. «Нет, прошу прощения, как две дюжины!» Картинно вздохнув, он отряхнул перчатку и возрился на Киару с явным предвкушением на лощеной физиономии. А затем весьма опрометчиво прошагал к столу и уселся напротив. «Пташечка моя сладкоголосая!» Я вымитусь тогда, когда сам пожелаю. У меня карт-бланш на любые действия в стенах вашей благодетели, чем я и не преминул воспользоваться. С какого-то перепуга, драгоценный, разрешение за подписью самого императора, моя милая Кэра. Даже ты не настолько обнаглела, чтобы оспаривать его решение, с каким бы пиететом ми лорд Константин не относился к тебе лично. Гейф Родной мой. Кэра вернула ему гаденькую усмешку, мысленно наматывая его кишки на кулак. Я плевать хотела, что за бумажонку тебе подписал милорд Константин. Из уважения к нему я тебя немножко потерплю, но командовать ты здесь точно не будешь. Я первый некромант империи. Ты бездарное ублюдок, которого я 8 лет тащила на своём горбу. Ряфнула Киара, от души долбану в кулаком по столу. По столешнице прошла трещина. Пришлось задышать на счет, чтобы не разнести к демонам половину этажа. Сильным независимым женщинам с котами не пристало проявлять столь вопиющую несдержанность, особенно если сие грозит финансовыми потерями и ответственностью пред лицом закона. «И с твоим мнением никто здесь не будет считаться», — продолжила она уже спокойнее. Да, ты умудрился предать меня дважды и остаться в живых, но это говорит отнюдь не в твою пользу, Габриэль. Всем известно, сколько раз я вызывала тебя на дуэль и сколько раз ты, жалкое подобие магистра, отоврался. Ох, ладно. Мне что? Надо выйти на площадь в торговый день и проорать: "Гейп, твоя мать шлюха!" Впрочем, это не оскорбление, а констатация факта. На свою мать погляди, взвылся Гейп. Нападки на легкомысленную матушку он воспринимал весьма болезненно, из любви не столько к матушке, сколько к себе и своей репутации в приличном обществе. Дуэль? Много чести, мной уже отмыта деревеньщине. Должно ли мне, самому Ленхарту, марать руки об дочку торговца и полукровные выроденки? За столько лет ты никчемный лицемер мог бы придумать оскорбление поновее. Ой, прости. Это ведь слишком сложно для существа, чьи мозги размером с вишнёвую косточку. Она вдруг снова ощутила себя хозяйкой положения, и это помогло немного совладать с бурлящей, разъедающей нутро ненавистью к этому вонючему предателю. Ладно, крысёныш. Слушай сюда. С результатами твоего расследования я ознакомилась и скрепя сердце готова их принять. А теперь, взяв их в руки, и пошёл переписывать по регламенту, так как увы, в нынешнем виде они годятся лишь для вставки в дерьмовый бульварный романчик. Да не знаю я ваших регламентов, возмутился Гейп. Не моя проблема, родной. Кьяра одарила его едкой хмылочкой и развела руками. Следующий вопрос. На кой хрен для простого, как две твоих извилины железного ножа, понадобилась экспертиза независимого артефактора? Я тебе уверяю, там магии по нулям. Взгляд Гейба бешено заметался по комнате. В этот миг конфетный красавчик в самом деле приобрёл поразительное сходство с крысой, но тут же взял себя в руки. Ты, пташка моя, ни разу не артефактор. Поведал он очевидную вещь, возвращаясь к излюбленному снисходительному тону. «Уж прости, что не доверяю твоим обрывочным познаниям. Знаю, полицию консультирует госпожа Линтерн, но ты же понимаешь мое нежелание к ней обращаться». Она понимала, о да. Госпожа Линтерн мечтала так и эдак проклясть сиятельное угробище почти так же сильно, как сама Киара». А ещё она понимала, что её подозрения, пусть и остаются недоказуемы, но крепнут с каждой секундой. Недостойная дилетантка, благодарить тебя за разъяснение, дорогой Габриэль, с охранным тоном поблагодарила Киара. Это всё, что я хотела знать. Теперь пошёл вон отсюда, иначе тебя вынесут, предварительно смяв в совок. А! <связывая> а! Делона изумился Гейб, закидывая ногу на ногу. Нет уж, посижу ещё. Я, может, соскучился по твоей дивной мордашке и по гаannamу языку. Желание вывернуть ублюдочного Линхарта наизнанку пришлось подавлять нечеловеческим усилием воли. Нет, она могла бы вывернуть. Ну, или хотя бы выкинуть этот потлатый дар небес в ближайшее окно. Однако император лично подписывающий за сранцу всякие сомнительные бумажки, такого произвола явно не одобрит. Отлично, тогда поступим по-другому. Она резко сорвалась с места и шагнула было в сторону капитанской каморки, но идти дальше не пришлось. Оказывается, Стен уже какое-то время наблюдал за представлением в дверях, а из-за его мощного плеча опасливо выглядывала Аня. Стен и Авморк К моему приходу настоятельно прошу тебя убрать это отсюда. Работать меньше, чем в 10 ярдах от твоего приятеля, я отказываюсь. И прежде чем кто-нибудь успел её остановить, Кьяра вышла в коридор. Дверь за ней оглушительно хлопнув, разлетелась в щепу. Разговор, состоявшийся на похоронах, Марк бы с радостью перенёс на пару лет вперёд. Не потому, что его хоть как-то трогала смерть пары сотен человек, Чужие жизни не слишком волновали и до того, как сломался трансформатор. Нужно время, чтобы окончательно свыкнуться с мыслью. Отсутствие человечности в его случае вполне нормально. Наверное, ещё там, на балконе, нужно было сказать что-то, поддержать Киару и успокоить, но нужные слова никак не желали находиться. Только голова всякий раз начинала болеть сильнее. Стоило глянуть на нее, подозрительно косящуюся и ожидающую хоть какой-то реакции. Керу было жаль, потому что те люди, они мертвы, а мертвым, как известно, глубоко наплевать, кто из живых разводит по ним сопли. А Блэр — вот она, живая, красивая, сильная и явно желающая ту часть своей жизни забыть раз и навсегда. И вряд ли ей на самом деле нужна его жалость. Она вообще мало кому нужна. Реакции стала трещина в стене, когда очередная попытка вызвать в себе чуть больше эмоций по отношению к этой истории не увенчалась успехом. В ответ на это Киара, которая в любой другой ситуации раздразилась бы лекцией о хреновом контроле или потащила бы на полигон, придала стене прежний вид одним взмахом руки и, бросив что-то вроде "побудь один", ушла. Бежать за ней Марк не стал попытался откликнуть, но без всякого энтузиазма, мысленно соглашаясь. Им стоит отдохнуть друг от друга, а самой Киаре в одиночку переварить свалившиеся на её голову отношения с ним. На работу Марк шёл с неохотой, впервые в жизни малодушно подумывая взять отпуск подольше и отправиться ловить рыбу в ледяном озере. Одну, но маменька Лич до сих пор разгуливает по Еленгарду, а значит, Прихватить киорус с собой, наводить порядок на ближайшем кладбище, как завещала бабушка, никак не выйдет. А засыпать без неё, спустя столько совместных ночёвок, вряд ли получится. Не вдохновляла и записка с подписью командира Ларссона, который приказывал явиться в участок. Ощущение скорых неприятностей холодило спину, несмотря на вот уже пару недель длящуюся жару. Он безбожно опаздывал пришлось заглянуть в хоз отдел за формой, поругаться там с каким-то занудой в пинсне, не весть откуда взявшимся на месте старой Берты, дамы суровой, но не любившей всякие бумажки, как и половина полицейского корпуса. Выяснить, что без дренового акта о порче имущества не видать ему новой формы, как своих ушей, и, матерясь на манер дорогого дедули Аргуса, поплестись во свояси. В его случае в некра отдел который, мать его так, находился равнехонько на другом конце полицейского корпуса. Долгожданная встреча с инфернальной принцессой вышла весьма красочной. Послышался громкий и сухой треск, а миг спустя Киара, больше напоминающая черный вихрь, вылетела из-за угла с такой скоростью, будто за ней гналась дрянь похлеще недоубитого лича. Даже не глянув на Марка, все тем же стремительным шагом она направилась к лестнице определённая без неприятности не обойдётся. Такой злой марк я её не видел никогда. Причина стала понятна, Едван приблизился к щепкам, оставшимся от двери в кабинет. В нос ударил едкий запах гвоздики, знакомый каждому, кто хоть раз оказывался поблизости от Гейбрела Лернхарта. Собственная злость вспыхнула тут же, вместе с ней сорвалась с поводка и сила, стоило представить, что Гейб мог наговорить Киари его. Безнораздерикиарии, на которую всякие белобрысы и уж лёпки даже смотреть не должны, не то что разговаривать. Со стула, на котором Лиренхард восседал как на троне, Маркево практически стёрнул, сгрибая обеими руками за воротник и со всей дури впечатывая в стену. "Что ты себе?" зашипел было тот, но заткнулся, видимо, правильно расценив фразницу как в комплекции, так и в магии, рвущейся наружу. Что ты ляпнул, Киари, ублюдок? Крашеный. Едва удерживаясь, чтобы не засветить мерзавцу по морде, зарычал Марк. Гэбриэл, надо сказать, не спешил падать в обморок от ужаса, да и вообще быстро овладел собой. Лишь вдёрнул тонкую тёмную бровь, да с преувеличенно брезгливым выражением отцепил от себя чужие пальцы. Фалька не будь дураком, тут же поспешил встать между ними. Кому захочется, чтобы в его кабинете устраивали филиал бездны? На стены выхотелки Марк как раз так и плевать хотел, равно как и на кабинет некросов. Куда больше интересовала возможность расчленить гвоздичную тварь в лучших традициях дорогой маменьки. «Это от тебя-то я буду про ублюдков выслушивать?» «Ну-ну», — протянул Гейб, елейно улыбаясь и жестом фокусника, откуда-то доставая свой пафосный мундштук. «Стенни». Ты не говорил, что Киа теперь кидается на молоточек. Ха, вот так парочка. Бастарт не доделок, да приграничная шваль. Ревнуешь, что ли, за сраный стрепливый? Беланхоличный изумился фалька, одной рукой останавливая рванувшегося беломарка и небрежным всплеском силы сгрибая в кучу щепки. Сам за той швалью восемь лен хвостом таскался, нет? Вот же девица, взяла и свалила, а мне теперь посреди смены новую дверь искать. Я с этим разберусь, пробормотала капрал Рандвит и тут же метнулась к выходу. Я вновь радуюсь возможности слинять подальше от этих разборок. Гейп тем временем напустил на крысиную морду вдохновенное выражение и плюхнулся на стул, дымя вонючей сигарелой и вовсю роя себе могилу. Ну, та скальса, пока мне от неё какой-то прок был. Хотя да, Кэра тогда была забавная. Такая, знаешь, глазастая деревенская дурочка, малохольная и смазливая до неприличия. Ну кто бы на моём месте отказался совместить приятное с полезным. Тут Гейп покосился на Марка, старательно делая вид, что вспомнил о нём только сейчас. О, Марки, дорогуша, ты ещё здесь? Я разве не говорила, что ты уволен? Ну вот, сказал Можешь в имитация на все четыре стороны. Для воображаемого гроба Марк его мысленно успел не то, что купить, а лично выпилить из ближайшей осины, это стал последний гвоздь. На этот раз Фалк не смог бы остановить его при всём желании. Что такое приказ капитана против поехавшего крыши мага с дьявольской кровью, чужу женщину посмела оскорбить какая-то крашенная сука. Гейба хотелось засунуть в эпицентр грозы. Намотать кишки на ближайшую ветку. Печень, глаза и сердце скормить коту Киары, а то, что останется, испепелить и сказать, что так оно и было. Разве что в каменный мешок из-за этого мадака не хотелось. Потому и вышло только впечатать кулак в наподренный нос, с наслаждением ощущая, как хрустят под костяшками хрящей. В обычном немагическом мордобое определенно что-то есть, и нет ничего приятнее, чем зрелище овощей харкающего в крою врага. А теперь слушай меня, скотина. Игнорируя пытающегося отащить его фалька, шипел Марк в кровоavленную морду: "Ещё раз посмеешь бросить хотя бы одно недоброе слово в адрес Киары, и я тебя убью". И в подтверждение он врезал снова, на этот раз в челюсть. "Угомонись уже, Энхартен, пошёл в бездну, стен". Фалька дёрнул его сильнее, отчего Гейба, окровавленного и жутко взбешённого, пришлось отпустить. Жаль, нельзя было приложить его ещё и магии. У Ви Кьяра явно не одобрит, если на месте кабинета останется воронка. Если ты позволяешь этому козло скорблять Кьяру, какого хрена я должен это делать? А какого хрена ты слушаешь Первое трипло империи? В одном он прав, малолетка и есть, не остался в долгу стен. Киара твоя и сама не букетик с вялками. Ну да, где сопляки, а где объективность? Достал, короче. Живо свалил к командеру. Паладин недоделанный, мать твою, Лрису. Не то чтобы Марк собирался слушать Фалька, раз уж он уволен, то и подчиняться приказам капитана не обязан. Впрочем, в одном и тот прав. Отсюда и впрямь стоило свалить, пока желание прибить Гейба не взяло вверх над остатками разума. От оглушительного хлопка дверью весь этаж спасло то, что Блэр уже оставил от неё одни щепки. Возможно, стоило бы сразу отправиться дольгору и выяснить, что за ерунда происходит и какое отношение к его работе, учитывая, что числился он всё-таки капралом боевого отдела, имеет Белобрысый сука Лернхард. Но, честно говоря, Маркс сомневался, что сможет спокойно зайти в кабинет командира и не разнести там всё к дьяволам. Услышав подтверждение слов Гейба, в том, что тот говорил правду, он не сомневался. Уж больно довольная рожа была у грёбаного лорда. У людей подобных ему такое выражение лица появляется всякий раз, когда они делают гадость другому. А в гадостях Лернхард силён. А потому Марк спустился вниз, наверное, в первый раз в жизни жалея, что не перенял у стар дурную привычку курить папиросу с длинным мундштуком. По крайней мере, так его шатание около корпуса некросов выглядело бы менее глупо. Можно было пойти к Иаре. Она сейчас наверняка прячется в морге, тоже стараясь не разнести всё вокруг. Вот только настроение у неё, несомненно, далеко от нормального, и выяснение отношений, к уим они непременно займутся, не приведёт ни к чему хорошему. Вытереть друг другу сопли можно и позже. Марк оглянулся на тренировочную площадку, где, маясь от безделия, мерились магическими умениями двое его коллег из боевого. Красные мудиры, брошенные на траву, виднелись и отсюда. Умения те были так себе. Ни тебе, обезумевшего огненного шара, оставляющего подпалину на траве, ни даже приличной молнии. Просто трата времени которой сам Марк тоже с охотой бы занялся, если бы не уверенность, что сейчас, в его-то состоянии, одна большая подпалина останется вместо половины здания имперской полиции. В итоге он все же направился в сторону площадки. Достаточно было приметить кудрявую башку появившегося там тангрима, чтобы желание выпендриться переселило всякий здравый смысл. Он был вторым после Лейнхарта, кому хотелось подправить смазливую морду. Мечтам о расквашенном носе красавчика Дориана было не суждено сбыться. Марк как раз шагнул в арку, когда мимо проехала труповозка с четырьмя телами, покрытыми грубой серой тканью. Казалось бы, ничего особенного. Повозки с трупами на территории полицейского корпуса – дело обыденное. Особенно если учесть, что патрульные на исходе суточного дежурства часто принимают перепивших гуляк за жертв преступлений но от повозки фонило самой, что ни на есть тёмной магии, знакомой Марку с того самого дня, как он впервые оказался в морге в компании Киары и расписанных неизвестными рунами девиц. Последовать за тележкой вышло как-то само собой. Даже подзабылось про собственное увольнение и напыщенную морду Гейба. И про то, что в морг он всего полчаса назад не слишком-то и хотел. Четыре трупа в исполнении Элрисы Ас-Саададт куда важнее. Как он и думал, трупы нашлись в дежурном отсеке, штабелем уложенные прямо на пол. С одного из них по русину откинули так, что можно было увидеть бескровное лицо и несколько бурых пятен на разорванном вороте рубашки. Маркнахмурился. Раньше на трупаках, оставленных личом, одежды не наблюдалось. Она бы помешала нанести руны. На этом же наоборот, есть одежда и нет труп. Однако тяжёлый и густой ореол тёмной энергии сложно было перепутать с чем-то ещё. Рядом с тропами, напрочь игнорируя и их, и чужое присутствие, о чём-то увлечённо спорила парочка некромантов. Маркус сразу показались знакомыми их лохматые головы и белые глазастые лица близнеушки из Тальфода. Ещё раз. Почему это должен быть я? вопросил Карим, продолжая неизвестный Марку спор. Говорил он привычно лениво и медленно, будто древний дивнюк, имеющий в запасе все время мира. «Потому что я твоя маленькая сестренка!» — заголосила Керри, картинно заламывая руки. «Ты должен защищать меня от невзгод, от несчастья, от разырёной сучки Блэр!» «Злая Блэр? Не несчастье. Стихийное бедствие, как минимум. У тебя боевка лучше прокачена. Ты иди!» «Не-не-не! Тебя она пощадит!» "Хеня?" возразил Каримелан Халична. "Ты панька, и магистерскую у неё пишешь. Просто консультируюсь". Но это его сестра не надолго задумалась, Ероша с короткие тёмные волосы и выдала: "Ты ей больше нравишься. Ей никто не нравится. Ну, разве что". Тут двойняшки синхронно повернулись к Марку и сладенько улыбаясь, проговорили хором: "Здравствуй, Маркус". «Привет!» – приблизившись, поздоровался он. Наверное, стоило бы уточнить, какой бездны, собственно, происходит и почему тела еще не у Киары. Но, если честно, нежелание приближаться к Киаре, явно злой после встречи с придворным шутом Гейбриэлом, было вполне объяснимо. Превратиться в горстку праха только потому, что не вовремя постучал в дверь, никому не хочется. «Передохните, если все заполнили!» Я сам позову. Зови, потому что готов поспорить, это ваши, кивнул Карим. Кьяра вроде во втором отсеке. Ну, короче, где дверь покорёжила, там наш ужас и притаился. Да ты не парься, утешила Кири. Тебя она точно не прибьёт. Ну, может, чуток поколечит. Как и предрекал Стальфода, Кьяра нашлась во втором отсеке за покорёженной дверью. Она что-то читала, восседая на секционном столе, и притом выглядела Эда Ким воплощением некромантской сдержанности и хладнокровия. Однако атмосфера в комнате была настолько недружелюбной, что продирала до костей. Даже амулет у Марка на шее нагрелся и чуть ощутимо завибрировал, реагируя на выплеск агрессивной неакроэнергии. "Светлого Маркус", бросила она, не отрывая глаз от своего загадочного чтива. "Что-то хотел?" тебя в своей постели, — походя, заметил Марк. И даже ничуть не съязвил. И впрямь хотел, желательно прямо сейчас, несмотря на немало пугающую ауру, витавшую в воздухе. А если серьезно, у нас четыре трупа в дежурке, обескровленные и с отчетливой аурой нашего лича. Киара ограничилась коротким кивком. Встала со стола, упрятала все документы в один из настенных шкафчиков и, распахнув дверь, ряфнула. «Ну, кого ждем-то? Левитируйте их сюда!» Капрал и Стальфоды послушно распределили покойников по столам и тут же поспешили смыться подальше от своей злобствующей коллеги. Марк не мог не отметить, что дышать в отсеке стало полегче. Видимо, Киара не могла одновременно заниматься делом и планировать изощренное убийство ряженой крысы. Пока она разбиралась с инструментами, Марк предусмотрительно отошел подальше, подхватывая рапорты, принесенные из Тальфоды. Ничего интересного, на первый взгляд, в них не было. Стандартное описание в исполнении патрульных, обнаруживших тела. Два тела обнаружены в речном районе, у Красного моста. Предполагаемые личности жертв – Дорнан и Лейла Аль-Раун – алхимики, державшие лавку неподалеку от места преступления. Третья и четвёртая жертва обнаружены в 300 ярдах, личности не установлены, предположительно нищие, жившие там же под мостом. Зачитал он, прежде чем поднять глаза на Киару, деловито примеривающуюся к одному из трупов. Двое магов, двое оборванцев, никаких рун. Она торопилась или решила расширить меню? Ну, будь она вампиром или виндига, я могла бы сказать, что у неё начался жор. Медленно проговорила Киара, сделав надрес. А когда у нежити жор, она бросается на всё живое. Но в случае с Лрисой я бы не поставила на обычную беспорядочную жраловку. Скорее всего, она копит силы. Видимо, не только магические, иначе все жертвы были бы магами. И почему она забыла про руны? Надоело заниматься бессмысленной грыфоманией? Она ответила не сразу. Сначала выдала заученную скороговорку, которую послушно зафиксировала на бумаге зачарованное перо. Возможно, руны ей больше не нужны. А возможно, что и не были нужны никогда. Как говорит Алистер, «Элриса и показуха — неразлучная парочка. А наш лич — нежить весьма необычная, явно сохранившая часть пережизненных разума и личности. Про разум я бы поспорил», — отозвался Марк. Нужно как можно скорее найти её, иначе нас завалит лавиной с трупов. Есть один способ. Открыть мускеры и ещё одну скороговорку спустя. Эльрису развеяли пеплом по ветру. Однако архимаги тёмного круга уверены, что нынешнее её тело, гомункул, созданный алхимическим путём из её же крови и плоти. Следовательно, надо будет наштамповать поисковых амулетов и заклеить их на крови тут сгодится и твоя. Она заварила разрез и, нахмурившись, с решительным видом потопала к раковине. Нет уж, где вам наши регламенты? Не буду я четыре раза одно и то же зазря диктовать. О чём я стала быть? А, да. Берём твою кровь, затем кровь Альфорга, нейтрализуем схожие частицы, получаем вполне себе годный дистиллят для тонкой настройки поисковых амулетов. Странно, что Эльриса этого не предусмотрела и даже для приличия не попыталась разок тебя убить. Никак родственные чувства проснулись. Ехидно отозвался Марк, тут же представив проявление материнского инстинкта в исполнении Лича. Дурно стало мигом. Трупы по соседству казались более приятными родичами. Скорее всего, у неё фиксация на одном конкретном враге, то есть на тебе. Я ей попросту без надобности, разве что в качестве очередного обеда». От собственных слов вдруг стало муторно. Нет, он понимал, что человеческого в Элрисе не осталось. Она не более чем нежить, просто повыше уровнем, чем стандартные зомби или поднятые из своих могил скелеты. Но осознавать, что родная мать осталась безумной убийцей даже после смерти, было как-то дико. Противная тошнота подкатила к горлу. Удивительно, что только сейчас, а не когда всё происходящее вокруг безумие достигло своего апогея на том поле. Нужно выйти на свежий воздух, отогнать от себя тяжёлую атмосферу морга, где от него нет никакой пользы. Отложив бумаги в сторону, Марк приблизился к раковине. Хотелось умыться, смыть с себя противную спарину и словно прилипшую к лицу и телу ауру Эльрисы. Кэра подозрительно покосилась на него, но если честно, на её подозрения сейчас было несколько плевать. Куда больше интересовали, например, собственные содранные костяшки, о которых он успел забыть, пока их не защепало от соприкосновения с водой. Ах да, я же набил морду Линхарту. Почему-то на фоне четырёх трупов за один день Это уже не казалось каким-то достижением. Откуда кровь? Сломал нос и, надеюсь, челюсть твоему бывшему. От холодной воды стало немного легче, но не настолько, чтобы в красках описывать произошедшее в кабинете. Да и чем бы он её удивил? Мой рыцарь на бледных губах Киары наконец-то проступило слабое подобие улыбки. Надеюсь, ты его не угрохал? Я всё-таки предпочту сделать это сама. Фалка не захотела тереть его мозги со стен. Марк чуть улыбнулся тоже и выпрямился, чтобы посмотреть на неё. Удивительно, но сегодня Кьяра оказалась красивой даже в этой своей некромазне. То есть она и раньше казалась, но за 2 недели совместного проживания с её дивной Постасио образ крашеной брюнетки несколько поистёрся из памяти. Наверное, лишь сейчас, уставившись на непослушную прядь, упавшую на выбеленный лоб, Марк осознал, насколько скучал все эти дни. «Ки-а-я!» Он нервно жестом потер лоб, все еще думая о том, что разговоры между ними никогда не заканчивались нормально. «Меня не смущает твое прошлое, каким бы оно ни было. Я не боюсь тебя и ничуть не стыжусь наших... отношений. Но я не слишком силен в речах, как и в сочувствии кому бы то ни было». Марк шагнул к ней и дотронулся до плеча. Прости, что не попытался объясниться сразу из-за то, что до лути. Да ты о чём вообще? Всё в порядке, пробормотала она, невесело усмехаясь. Марк почувствовал, как тонкие пальцы стискивают его руку. На сей раз чужая магия не несла враждебности, наоборот, исцеляла кожу, стёсанную прицельным ударом по физиономии Лернхарта. Я не ждала, что ты меня остановишь. Вернее, думала, ты отныне станешь делать вид, что мы незнакомы. Пожалуй, самой верной реакцией на её слова стал бы поцелуй, ну или, как минимум, объятия. Как ни крути, а все эти тактильные ощущения зачастую решали большинство проблем. Но заниматься непотребством по соседству сразу с четырьмя трупами не тянуло. Поэтому он просто переплёл свои пальцы с пальцами Киары прежде чем оглянуться на тела, лежащие на столах. Что будешь делать со всем этим? Для начала напишу грёбанные отчёты и суну их в нос Гейбу. Пусть подавится результативной работой. Идём в кабинет. Выражение её лица сменилось так быстро, словно и не было этого тёплого взгляда буквально пару минут назад. «О, бездна! Могу представить, как там несёт гвоздикой!» «Ненавижу гвоздику!» «В кабинет ты пойдёшь без меня!» мрачно хмыкнул Марк, с неохотой отпуская ее руку. «Крашеная крыса выперла меня из полиции». Выражение, появившееся на лице Киары, было недоверчивым и откровенно издевательским. «Это он тебе так сказал?» «Боги, Марк, кого ты слушаешь?» «Не надо принимать на веру все, что тявкает любимая Константинова Болонка. Гейб может оставить без работы разве что подсобных скелетов». И то, если вдруг не налажают зомбирующей программой. Брось, Киа, причин выпнуть меня более чем достаточно. Даже странно, что тянули так долго. А уж после того, как я разукрасил напыщенную физиономию его сиятельства, их стало еще больше. Нет, он, конечно, мог подать официальный рапорт, но Киара сердита и как-то даже обиженно нахмурилась. Но это всего лишь Гейб. Кому нужны идиотские рапорты этого никчемного пустозвона? Впрочем, чего я гадаю? Ну-ка, пойдем выясним, кто, кого и куда выпрет». Но едва она сдернула со стола китель и сделала шаг к двери, как та приоткрылась, и в появившуюся щель с опасливой медлительностью высунулась знакомая пепельно-светлая башка с аккуратными кудельками. «О, вы здесь!» — обрадовался Глунвич, просочившись в отсек уже целиком. И почти одета, чему я безмерно рад, наконец-то проворчала Тиара, хотя по её виду нельзя было сказать, что она кого-то с нетерпением ждала. Всё принёс? Так точно, моя госпожа. Получите, распишитесь. Выхватив из протянутой руки сложенные веером конверты, Киара в считанные секунды распечатала все четыре письма и бегло проглядела их. С каждой прочитанной строчкой на ее лице все более явно расцветала улыбка, полная искренней радости и столь же искреннего злорадства. «Спасибо, Недди, мой дорогой друг!» — поблагодарила она с придыханием. «Ты буквально исполнил все мои мечты!» Дорогой друг Недди явственно передернулся. Что и не мудрено, видок у сержанта Блэр сейчас был еще тот. Киара же деловито сгребла с секционного стола свою загадочную корреспонденцию и снова, на этот раз едва ли не бегом, метнулась к двери. «Не отставай!» — бросила она на ходу, на что Марк закатил глаза. «Ну куда же я от тебя денусь?»